Так вот. Как надеюсь, ты ещё помнишь из институтского курса. В начале 13 века целая куча рыцарских шаек Европы собралась в четвёртый крестовый поход, чтобы наконец-то завоевать Иерусалим и освободить гроб Господень от нечистивых сарацин-мусульман. Соблю затянулся сигаретой. Метка забросила окурок в урну, торчавшую на обочине узенького тротуара, тянувшегося вдоль выложенной брусчаткой старинной улочки, и тут же прикурил новую. Рыцари обожали помахать своими длинными мечами, и свои самые, что не на есть вульгарные разбойи, довольно неуклюже прикрывали громкими лозунгами о бесскорыстном служении высокой идее. вроде того, как сегодня американцы дерутся за ближневосточную нефть, а с высоких трибун орут, что защищают там демократию. В общем, как всё время твердит твой мишка Задорнов, всё из-за бабок. Так уж и из-за бабок, возразила Даша, шагавшая рядом с криптологом, гулко постукивая по тротуару каблучками лёгких босоножек. Мало среди рыцарей было искренне верующих, рвавшихся на восток только ради чистой идеи. Были и такие, конечно, скептических, мыкнул Виктор. Фанатиков с нездоровым блеском в глазах в любой эпохе хватало. Но в основном, закованные в железо тамплиеры и иониты и прочие тивтонцы грызли всёtки о сокровищах Востока, а не о святых могилах. И так господа студенты Любой военный поход требует денег, и золотишко рыцарям щедро отсыпала венецианская республика и семейство Поло в том числе. Но денюжки за просто так никто и никогда не дает. Вся фишка была в том, что венецианам поперек горла стояла Византия, торговый конкурент. Рыцари с тем скопом туда и двинулись, поскольку византийский император Обещал воинству Христову корабли и продовольствие. Ну, тут венецианские хитрые делегаги подсуетились и намекнули рыцарям, что не зачем тащиться в жаркие и пыльные пески Иерусалима, где недолго изобкнуться от жутких и таинственных болезней или от сарацинских сабель, когда в милом городке Константинополь золото и прочего добра немеренные горы, и доблестные рыцари Без особых терзаний легко поменяли святое дело на золото Византии. Константинопольцы реграт взяли на меч, все пожгли, пограбили и кроме мешков с звонкой золотой монеты захватили и немало христианских реликвий. В числе коих был и платвероники. Даша забежала на несколько шагов вперед и, развернувшись к Соболю во лицо, с улыбкой захлопала в ладошки. Браво, браво! Спасибо, профессор. Лекция была изумительна. А вы такой умница и душка. Мы вас обожаем, Виктор Сергеевич. Дэк, сейчас по заднице получишь. Да развернись ты, а то грохнешься. Хватит прыгать, пришли уже. Вот наш храм святой мудрости. Узкая улочка оборвалась, и в центре довольно обширной площади От чего-то сильно смахивавшей на обычный русский пустырь, Даша увидела средней величины храм, вернее старинное здание, некогда бывшее храмом, а позднее мечетью. Сейчас над самой высокой частью сероватого здания, над открытыми кирпичного цвета черепицей двухскатными крышами, венчавшими несколько пределов, не было ни христианских куполов с крестами, ни мусульманских минаретов с полумесяцами. Был всего лишь треугольный колпак. Каменные стены, темные полукруглые арки высоких окон, общее ощущение приземистости, так и не свойственное не православным храмам с их высокими золотыми куполами и веселыми прозрачными звонницами, не католическим костелом, рвущимся в небо своими остриями готических шпилей. Редкие деревца. Несколько невысоких фонарей. Как-то даже и не похоже на храм, обескураженно произнесла Дарья, рассматривая серые стены и скучноватый пустырь с несколькими деревьями и кустарниками. Больше как раз рыцарский замок средневековый напоминает. Слушай, ведь, а почему Володя с нами не пошёл? Насколько я понимаю, наш генерал Есимус дому думает. стратегические и оперативные планы нового крестового похода разрабатывает. А может быть, и просто выспаться человеку захотелось. По тону соблавля чувствовалось, что он не особенно огорчается из-за отсутствия рядом Локиса. Настоящий друг и товарищ, считал доктор наук, становится в стократ дороже, когда он появляется в нужный момент и когда он точно знает и чувствует Когда ему лучше на время отойти в сторонку. Например, когда друг хочет несколько часов провести наедине с любимой девушкой без свидетелей и без охраны. Ладно, пусть спит. Ну что, идём смотреть? Девушка подошла к центральному входу и указала на табличку, извещавшую туристов, что сегодня в этом здании вместо прежних храма и мечети располагается музей. Как ты тогда говорил, Я по виду у тебя в музей. Веди. После залитой солнечным ветром улицы внутри храма было прохладно и темновато. Когда через пару минут глаза привыкли к сумеркам, Соболев и Даша смогли рассмотреть высокие стены, изящные своды потолков и узкие проёмы арочных окон. Виктор внимательно осматривался в то место, Где должны были бы располагаться царские врата и алтари, но ничего подобного так и не увидел. Зато увидел, что вдоль боковой стены от пола и до самого тонувшего в полутьме потолка тянутся строительные леса, с которых их кто-то и окликнул молодым женским голосом. Господа, господа, музей не принимает посетителей. У нас реставрация. По шаткам утрапу. С лесов легко сбежала худенькая высокая женщина лет тридцати и пред плечем, убирая с лица растрепавшиеся темные волосы, и каким-то чистой итальянским жестом сердито взмахнула перемазанными в светлой краской руками. Я же ясно сказала вам, господа, Мэри, будь в музее чуть посветлее, от глаз Даши вполне возможно и не укрылось бы едва заметное замешательство. Промелькнувшее на лице Соблева в момент узнавания им женщины, по всей видимости, некогда хорошо ему знакомой, а может быть, и больше, чем просто знакомой. Виктор? Он oh, ондие. Радостно изумилась Мэри и тут же быстро спросила по-французски: "Это твоя девушка? Она понимает по-французски? Нет? Чудесно. Я сразу хотела бы тебе сказать, я замужем. У меня чудный муж, и всё, что тогда, всё было чудесно. Но я не хотела бы. Ты понимаешь меня, Виктор? Да, Мэри, понимаю по-английски, ответил Соболев, и беря инициативу в свои руки, быстренько расставил точки над и. Познакомьте, моя невеста, Даша. Даш, а это Мэри Леро. Мы с ней познакомились на симпозиуме в Будапеште. Мэри тоже занимается преимущественно средневековьем. Как твоя диссертация? Как говорят у вас у русских помаленьку. Чуть напряженно рассмеялась француженка, незаметно рассматривая и оценивая избранницу русского ученого придирчивым женским взглядом и с некоторой грустью признавая, что русская Даша красивая, прекрасно сложена и увы намного моложе. Сейчас я работаю в этом музее. Что-то реставрируем, что-то переделываем. Турки совсем мало дают денег. В музеях они охотно выставляют предметы античности и всё, связанное с великой Портой. А византийский период не очень жалуют. Но мы работаем. Например, почти завершили оригинальную экспозицию, посвящённую Спасу Нерукотворному, похищенному крестоносцами в Константинополе, и по моим данным, какое-то время хранившемуся здесь в рабзоне. Можешь мне поверить, это будет здорово. Как всё же жаль, что эта великая святыня так и пропала бесследно. По легенде, плать Веронике отправили на корабле в Рим, но корабль, к сожалению, затонул, сокрушённо покивал Виктор. Так что вполне возможно, реликвия сейчас лежит себе преспокойненько на дне моря, запаянная в свинцовый контейнер, целая. невредимая, Мари, а вы не знаете, алтарь этого храма уцелел? Даша все-таки что-то такое, уловившее знаменитым женским чутьем, посматривала на симпатичную француженку с легкой опаской, что впрочем сторонний наблюдатель вполне мог бы списать и на некую школярскую робость перед ученой дамой. Я слышала, когда-то здесь была балюстрада из каких-то особенных барельефных колон оригинальной формы. О, Мондие, откуда вам это известно? Удивилась француженка. Я сама об этом узнала буквально недавно. Да, действительно, здесь в алтарной преграде были мраморные колонны необычной формы. Причем одна из них почему-то была вытесена из зеленоватого мрамора. Кстати, она, как это неудивительно, уцелела. Правда, сейчас она находится не здесь. И где же она сейчас? заметно напрягся Соблев. Чёрт, возьми, неужели это каменная штука где-то существует и может помочь прочесть наконец-то то, что написано на золотой ленте. Да неподалёку, не понимая, чего вдруг так взволновались эти русские, ответила Мэри. Камень-то зелёного цвета, священного для мусульман, блюстраду целиком перенесли в мечеть, она от нас в метрах в 300. Когда шли сюда, Наверное, видели угловые минареты. Могу дать вам путеводитель. Там все подробно расписано, и карта есть. Кстати, о надписях, Виктор, тут в подвальных помещениях есть непонятные надписи. Мне кажется, они зашифрованные. Во всяком случае, мне прочесть не удалось. Может быть, ты взглянешь? Даша опускаться в подвал на отрез отказалась, подозревая, что там... Вполне могут оказаться милые серые существа с мерзкими длинными хвостами, которых она с раннего детства боялась до обморока. Соболев отправился вдвоём с Мэри, чем доставил госпоже Оленьевой несколько невероятно длинных и малоприятных минут. Так что, когда криптолог с учёной француженкой наконец-то появились из двери, ведущей в подвалы бывшего храма, девушка вздохнула. с нескрываемым облегчением. По словам Виктора, надписи ему прочесть не удалось. Во всяком случае, пока. Шифр, безусловно, интересный, заявил Соболев, растовая и с мыри, и пообещал непременно взглянуть на эти надписи ещё разок, но в другой раз. Так как насчёт моей просьбы? Уже на выходе из музея повернулся к провожавшей их мэри Соболев. Я постараюсь, улыбнулась француженка. Но ты пообещай ещё раз взглянуть на мои надписи. О'кей? Обещаю. Но, к сожалению, мэр я не все могучь, шутливо развёл руками Виктор. Ну всё, до встречи. Метров 200, Даша, крепко придерживаясь за локоть Соболева, шагала молча, потом всё-таки не выдержала и спросила втайне Надеждь что все её подозрения и страхи не имеют под собой ни малейшего основания. У тебя с ней что-то было? Дашь. Голос Виктора был усталым и очень серьёзным. Ты ведь прекрасно понимаешь, что если я старше тебя, то у меня вполне могла быть какая-то жизнь и до встречи с тобой. Но всё, что было, уже было, понимаешь, Аленёнок? Было и всё давно в прошлом. И давай не будем об этом, хорошо? У меня и в детском саду была девочка, в которую я был безумно влюблён. Ты же не станешь меня к ней ревновать. Выкинь из головы глупости. Я тебя люблю, тебя. Это ясно? Или ещё раз повторить? Повтори? улыбнулась Даша. Есть вещи, которые женщине нужно повторять тысячу раз на дню. И она никогда не устанет это слушать.